Глава двадцать Билет у нее имелся. Пейзаж за окном машины господина Блума бежал в обратную сторону и разворачивался, так сказать, в обратном направлении. Зеленая долина графства Корнуолл, Постепенно стало сдавать позиции первым домикам окраины Лондона, которые все больше теснили один другого, пока не заняли все видимое пространство. Лондон! Огромный город со всеми своими улицами и фонарями. — Мы и в самом деле неплохо отдохнули с тобой, — сказал папа Аниты, тормозя у светофора. — Согласна? — Девочка смотрела на возникавший вокруг мир из стекла, кирпича и цемента, на множество людей на улицах, едва не толкавших друг друга, посмотрела на отца и согласилась. Да, ей было интересно, очень даже интересно. — А что хорошего в колледже? — поинтересовался господин Блум. Анита ответила уклончиво, сказала, что все прошло хорошо что с удовольствием покаталась на велосипеде, потому что в Венеции негде это делать, что пляжи в сент очень красивые. Господин Блум поправил зеркало заднего обзора и заметил. Вот интересно, за нами едет Астон Мартин. Анита смотрела на витрины и название улиц, по которым они ехали. — Можешь отвезти меня на улицу Фрогнал-Лайн? — вдруг спросила она отца фрогнал -лайн? А где это?» «Не знаю». «А что тебе там нужно?» Анита придумала предлог. Бог знает, какой уже по счету. Сочинила, будто там находится один очень известный парфюмерный магазин, где продаются духи, которые очень любит мама. «Купим ей небольшой подарок», — добавила девочка. Потом подумала, что, возможно, фрогнал-лайн вообще не существует, что это только игра, шутка, никаких фрогнал-лайн нет и в помине. Как нет и ничего плохого в этой жизни, ничего горящего, подумала об обезьяне Мариса Муро. Это животное выжило в пожаре на последнем этаже дома. Одни вещи, значит, горят, а другие не горят. Отец попросил ее поискать Фрогнал Lane лайн на карте. «Анита поискала. Нашла такую улицу. В квартале Хэмпстед». «Это здесь», — сказала она, показывая на карту отцу, и заволновалась. Взглянув на карту, господин Блум начал осматриваться. «Думаю, где-то здесь». «Быть этого не может». Испугалась Анита и крепко ухватилась за ручку над окном. Господин Блум свернул еще пару раз на какие-то улочки, потом еще и еще, и, наконец, он выехал на небольшую аллею, обсаженную низкими деревьями. Дома тут выглядели все приземистее, все более ветхими. Где же этот магазин? — В доме номер 23, — ответила Анита. Машина медленно проехала вдоль всей Фрогнелл-лайн. Вот дома тринадцать и пятнадцать. Они-то к стеклу. Семнадцать и девятнадцать. Строгие дома с какими-то выступами неровными углами, медными водосточными трубами и остроконечными крышами, слуховые окна, черепица, узкие высокие окна, балкончики без цветов номер 21. Улица совсем сузилась. Какой-то мотороллер подрезал машину господина Блума, и он резко затормозил, отчего Анита сильно дернулась вперед, но ее удержал ремень безопасности. — Что ты делаешь? Разве можно так вести машину? Упрекнула она отца и протянула руку к рулю, желая посигналить. Какой-то человек на мотороллере обернулся, посмотрел на них и исчез. А нити показалось, будто на нем не каска, а черный котелок. Видела, что творится? вздохнул господин Блум. Да, зажмурившись, ответила девочка. Двадцать три, произнес ее отец, включив сигнал поворота. Вот этот дом. Он высунулся из окна, осматривая его. Но тут нет никакого магазина, а ты видишь? Анита видела мрачный тротуар, серые двери через полисадник с невысокой чугунной оградой, вели короткая дорожка и три ступеньки. Слева табличка. На ней Анита увидела молнию, зажигающую сигару, которую держит человек в котелке. О, нет! — тихо произнесла девочка. — О, нет. Поехали отсюда. — Может быть, магазин переехал? — Нет, нет, нет, папа, торопливо проговорила Анита. Я ошиблась. Это не здесь. Я действительно ошиблась. Поехали скорее. Они повернули обратно. По пути почти не разговаривали. Дома господин Блум, включив пульт управления, въехал в подземный гараж и, взяв свой чемодан, вышел из машины. Анита последовала за отцом к лифту. — Дом существовал. Поджигатели существовали? Все это правда, а не выдумки? У тебя все готово на завтра? Да. И это тоже правда. И в какое время тебя нужно отвезти в аэропорт? В пять пятьдесят. Господин Блум изобразил отчаяние. Господи, Анита, неужели не было другого рейса? Нет. Тихо произнесла девочка. И это тоже правда. Билет в Венецию у тебя ведь есть? — Да, — ответила Анита, входя в лифт, и не рискнула посмотреть на себя в зеркало. Она только что ужасно солгала. Билет у нее имелся, но не в Венецию. В тот же вечер... За многие километры от Лондона Нестор, прихрамывая, прошел по парку вилла к сараю выкатил оттуда свой мотоцикл с коляской и отправился вниз в город. Он вез с собой коробку шоколадных конфет, купленную в кондитерской Лакомка. Солнце уже опускалось за облака. Не сняв шлема, Нестор направился в дом госпожи Стеллы самой старой учительнице в Килморской бухте. — Добрый вечер, госпожа Стелла, — сказал он. — Я Нестор, садовник. И, чтобы она отважилась открыть ему дверь, показал ей коробку конфет. Через десять минут он сидел на диване, который, казалось, вот-вот развалится, чай отдавал чесноком. Вспоминая былое, Нестор постарался как можно скорее перейти к главному, что интересовало его, к ключам от школы в Килморской бухте. — У вас должен быть еще комплект, госпожа Стелла, — сказал старый садовник. Понятно, что упоминание о школе тотчас взволновало несгибаемую учительницу. Всего несколько месяцев назад она решила уйти на пенсию, — Последним решающим доводом оказалось исчезновение директора школы Мариет. Он ушел незадолго до того, как выбросился на берег большой кит, помните, произнесла она тонким голосом. Нестор хорошо помнил тот день. И тоже заволновался госпожа Стеллович и его учительница. Час спустя он вышел из ее дома с комплектом ключей от школы в Килморской бухте. Подъехав к старому школьному зданию, садовник виллы Арго оставил мотоцикл позади него, чтобы не привлекал внимания, потом обошел школу, желая убедиться, что нигде не горит свет, и поискал в связке нужный ключ. Войдя в здание, Нестор невольно испытал ощущение, какое беспричинно возникает у человека, который приходит спустя годы в родную школу. Пустые классы, ряды стульев, чистые доски, учительские столы, классные журналы, неповторимый запах мела, неизгладимые воспоминания, слишком много волнений и то когда-то в этих стенах, чтобы можно было забыть все. А кроме того, Нестор не любил забывать. Он был из тех, кто берег воспоминания, поэтому он прошел, скрипя ботинками по коридорам, где когда-то бегал, где подружился с Леонардо Минакса, Блэком Вулканом, Питером Дидалусом, Клитом Нестрой и Клеопатрой Биглс и на минуту ему показалось, будто его окружили, словно призраки, детские улыбающиеся лица друзей. Он прошел мимо директорского кабинета, заметив, что новый директор, присланный из Лондона вместо Усуса Мариэта, кое-что изменил. Матовую стеклянную дверь с табличкой сменила некрасивая современная дверь темного цвета. Если бы не спешил и был помоложе, Нестор остановился бы и нацарапал на ней ключом долой директора. Но он прошел мимо. Комната, которую он искал, находилась в конце коридора первого этажа. Из учительской в полуподвал вела небольшая, всегда запертая дверь. Нестор отыскал в связке нужный ключ, и, держась за перила, спустился в сырой холодный подвал, прошел по темному коридору мимо нескольких комнат, помеченных разными буквами, и остановился возле той, где увидел букву «Д» — «Дедалус», и открыл эту последнюю комнату. Слабый свет с лестницы сюда не проникал, и Нестор щелкнул выключателем. Он не ошибся. Здесь находилось какое-то огромное устройство, накрытое пыльным полотнищем. Нестор приподнял его и увидел еще одно творение Дедалуса, которое весьма походило на доисторическое чудовище, только металлическое. Некий любопытный гибрид из станины, разобранного церковного органа и фрагментов подводной лодки. Как и все другие машины Дедалуса, это тоже выглядело совершенно загадочной, невозможно угадать ее предназначение, неясно также, как включить ее, чтобы заработала. — Привет, документ, — произнес Нестор, положив руку на черный металл. — Мне нужен новый паспорт. Поможешь? Он обошел машину, потянул один рычаг, сдвинул другой. Документ заработал и выдвинул перед садовником клавиатуру с круглыми клавишами, как на старой пишущей машинке. Нестор медленно набрал «Рик Баннер». Тут же появилась другая клавиатура, с помощью которой Нестор набрал еще два слова «английский паспорт». Машина выдвинула что-то вроде гусиной шеи с клювом, и садовник вложил в него фотографию Рика, которую сделал днем, когда пояснил Рику, что как действует. Документ втянул в себя фотографию и начал громко тикать. Нестор сложил руки в ожидании, пока машина закончит свою работу.